«А это я вам сейчас скажу!» Кинжал царского сплетника нацарапал внутри первого круга круг поменьше. «Это Великореченск», — пояснил юноша. «Вот это река!» — прорисовал Виталий волнистую линию, примыкающую к одной трети круга. «И вот эта часть моя. Остальное делите, как хотите». «Да там же порт!» Возмутился Дон. Самый лакомый кусочек Себя оттяпать решил. Кощей накинул на нос пенсне И насмешливо обозрел Сквозь стекла царского сплетника. На не подавишься. У меня аппетит хороший, Успокоил его Виталий. А насчет порта Все справедливо. От него теперь толку нет. Все корабли разбежались. И только от меня царского сплетника, зависит его дальнейшая судьба. В конце концов, господа, вы патриоты или нет? В Великореченске уже свежая рыба исчезла, а скоро исчезнут и заморские товары, замрет торговля. Увлекшись, начал вдохновенно вещать авантюрист. Исчезнут рабочие места, народ впадет в нищету. А чем это грозит? Чем, дружно спросили дон и кощей. Мало того, что снижением наших доходов с нищих много не возьмешь, главное, это грозит народными волнениями и бунтом, который может привести к свержению ныне существующей царской власти. Глаза кощейа при этих словах замаслились, а дон испуганный кнул. Развернутая царским сплетником картина впечатлила обоих. — А что? Красивый способ подвинуть царя-батюшку! — мечтательно проворковал Кощей. — Ты молодец, юнош! Даже я до этого не додумался! — И слава богу! — хмыкнул Виталий. — Ты меня не славишь? — Полюбопытствовал Кощей. Я, знаешь ли, родом из славянских богов. Нет, я другого бога имею в виду. Юноша выудил из-за пазухи крестик и продемонстрировал его бессмертному злодею. И я не собираюсь выдвигать в сторону Гордона. Почему? — поинтересовался Кощей. А он мне нравится. Классный мужик, хотя с головой порой не дружит. «Ну, за голову тоже ответишь», — вздохнул Дон, поднимая кружку. «А в остальном молодец. Давай за царя-батюшку, который позволяет нам здесь жить и не сильно притесняет при этом». Против такого тоста никто не возражал, и высокие договаривающиеся стороны дружно допили ерша за царя-батюшку. «Вторая доза». Еще больше вдохновила Виталия. — Теперь поговорим о том, как будем вести наши дела. Есть у меня одно предложение. — Давай свое предложение, — милостиво кивнул Кощей. — Излагай, — откинулся на спинку кресла Дон. — Господа, открою вам один секрет. Я пошутил. — Не понял, — насторожился Дон. «Знаешь, сплетник, я тоже не понял», — нахмурился Кощей. «На таких стрелках шутить не принято. Здесь обычно встречаются серьезные люди». «Ну, а я человек несерьезный», — весело откликнулся Виталий. «И шучу в любой компании. Васька с Жучком об этом хорошо знают. Так вот, делешь Руси?» кивнул юноша на расцарапанный стол. «Я затеял отчасти в шутку, а отчасти для проверки как раз серьезности ваших намерений. Но, если честно, все это туфта!» Виталия с ножа сделал жирный крест на расцарапанной столешнице. «Бандитизм уже не в моде, господа!» «Да ну!» — удивились криминальные авторитеты. — Точно вам говорю. И потому предлагаю вам легализоваться в честные бизнесмены. — Ничего себе заява! — опишил Кощей. Дона предложение тоже ошеломило. — Это как это? — Это просто. Для начала порт предлагаю сделать общим. Охренеть — Дружно ахнули Дон с Кощеем. Дальше «Охренеете еще больше!» — успокоил их Виталик. «То же самое я предлагаю сделать и со всей остальной Русью. Всю прибыль честно кидаем в общий котел, честно делим на троих и не менее честно откидываем царю десятину. Что нам даст это объединение? Во-первых, между нами тут же прекратится грызня за кусок пирога. На улицах Великореченска воцарится спокойствие и, главное, объединенными силами мы в любой момент придавим любую вновь появляющуюся в городе банду». «Кто-то что-то векал, начал легализации в честные бизнесмены», — хмыкнул Дон. «Я тоже пока не вижу связи», — кивнул Кощей. «Сейчас увидите», — успокоил криминальных авторитетов Виталий. «Не торопите события, господа. Степ ту степ, шаг за шагом. Это я вам пока что изложил только первый вариант перехода». Переходим ко второму этапу. Как только на улицах Великореченска воцаряется спокойствие, мы начинаем радовать купчишек, ремесленников и прочих люд своими умеренными ценами. А то, что это такое? Тридцать процентов, пятьдесят процентов. А им ведь еще официальную десятину в казну надо отстегивать. Но вы же бьете их по рукам, господа. Отбивайте охоту работать и проявлять инициативу. нарушаете главный экономический закон. Как только начинают расти налоги, в нашем случае поборы, прибыль тут же начинает падать за счет утаивания истинных доходов от налогообложения. Десять процентов, господа, и не процентом больше. Поверьте мне, один только этот ход резко увеличит нашу выручку. Ее не придется даже выколачивать. Благодарные купцы сами принесут ее вам на блюдечке с голубой каемочкой и наконец главный третий я бы сказал завершающий этап перехода в легальный бизнес мы создаем холдинг консорциум акционерное общество ну, выбирайте любое название по вкусу хотя нет я бы назвал нашу фирму зао Братвайка». что такое зао Поинтересовался Дон. Закрытое акционерное общество, расшифровал Виталик. Закрытое, чтобы никто в него свой любопытный нос не совал и карамушки не пристраивался. А теперь самое интересное. Знаете, чем это ЗАО будет заниматься? Чем? Уставились на царского сплетника главы криминальных кланов Великореченска. Защитой торгового люта и трудового народа от незаконных поборов, людишек всяких нехороших, бандитов, распоясавшихся и прочей дряни, мешающей честным людям спокойно жить и работать. И заплатить этой фирме надо будет какую-то мелочь. Так, ерунду. Жалкие 10% с прибыли. Одним словом, копейки, господа. и главное. Царь-батюшка тоже не будет в обиде. Он честно поимеет с нашей уже легальной фирмы свои положенные 10% в виде честных налогов в казну. И рад при этом будет до соплей, так как можно будет сэкономить на внутренней охране столицы. В связи с тем, что охранять ее будет не от кого, наша фирма наведет в ней идеальный порядок. но... И как вам план, господа? Да, ну наполеон, покрутил головой Дон. Но что-то в этом есть. Кощей задумчиво крутил на тонком пальчике пенсне. Тут надо хорошо подумать. А кто будет головой фирмы? ревниво спросил Дон. Да мне по барабану. Легкомысленно махнул рукой Виталий. «Можно сделать демократические выборы. Можно поставить во главе триумвират, А можно вообще заседать по очереди. Пока двое по там болтаются, третий тут рулит». «Голова!» «Нет, надо подумать. Надо очень хорошо подумать», — пробормотал Дон и консультации отдельные провести добавил кощей многозначительно глядя на виталия юноша понял его правильно предлагаю дело в долгий ящик не откладываясь надеюсь в этой забегаловке есть еще один отдельный кабинет найдется кивнул дон Я сейчас в него удаляюсь, а вы тут между собой покалякайте о делах ваших скорбных. У кого есть желание потолковать наедине со мной? Милости, прошу. Виталий вышел из-за стола и направился к выходу из кабинета. «Рафим — Трофим! — крикнул он, выходя в общий зал.